Глава 12. Старинных фресок нимфы и козлы смешались обнажёнными ногами. Наверное, их помыслы чисты в рассветной гамме, но невскую смывает акварель ирландский эль. На этот раз вопросов и возражений ни у кого не было. Естественно, эта парочка тут же вспомнила, где берега. Фамильяр перенёс манекен в угол гостиной. А внучка архангела Елейным голоском предложила принести мне кофе прямо к рабочему столу. Я сдержанно поблагодарил, но от предложения отужинать в кругу семьи отказался. Операция, задуманная мною, требовала холодной головы, а значит, голодного желудка. Козья морда, открыв планшет, выдала ряд не особенно важных писем. Можно было бы и подождать. Но в паре случаев система отсева действительно вычленила интересные для меня тексты. Посмотрим. Имею желание приобрести у вас волшебную палочку. Разумеется, так, чтобы она была ориентирована на меня, как в Гарри Поттере. Список заклинаний не надо, забадаешься учить. Хочу, чтоб просто взмахнул и всё. Типа, всё сразу исполняется, что не пожелаешь. Новый iPhone, деньги, яхта, тачка, тёлки. И еще, чтобы меня потом полиция не доставала. А если будут доставать, то чтобы я их всех в собачьи какахи превратил и к обзда. Чтоб бабушка в мою комнату не лезла. Скажите ей, что я ее тоже во что-нибудь превращу. Довела, короче. Есть ситуации, когда ты даже не знаешь, как реагировать. С одной стороны, клиент предлагает оплату твоих услуг. С другой, вряд ли у него есть соответствующая сумма. А у тебя необходим ему товар? Я ж маги волшебными палочками не торгуют. Во-первых, артефактов такого уровня просто не существует в природе. Иначе мир бы давно провалился в хаос. А во-вторых, нам запрещено так уж агрессивно врать людям, впаривая им откровенное фуфло. Но поскольку и немедленно отвечать я не обязан, то письмо будет отложено на неопределённый срок. «Может, через недельку что-нибудь и придумается». Серебряная коза с пентаграммы, понимающая, качнула бородой. Открыла новое сообщение и замерла в ожидании. «Фамильяр!» — негромко позвал я, вспомнив о важном. Котодемон материализовался передо мной в ту же секунду. «Любой безбашенный приказ! Готов исполнить я тот час! Кого сношать, кого убить, кому морковку отвинтить!» Все проще, прервал я его бурые эротические фантазии. Найди Гендальфа, пусть будет у нас до двадцати трех ночи. Приблизительно без десяти двенадцать нам всем необходимо быть на свадьбе красавицы Геленджик и турецкого принца Гересуна. Непосредственную боевую задачу поставлю на месте во избежание утечки информации. Фамильяр отсалютовал на манер римского легионера Коротко поклонился и исчез, ровно на том же месте, где стоял. Он всё сделает, можно не сомневаться. Обычно призраки не удаляются слишком уж на большое расстояние от места своей смерти или какой-то точки важной для них при жизни. Мой друг был в этом смысле куда более свободен в передвижении. Я никогда не расспрашивал самого Геннадия Сергеевича о деталях его гибели. Всё-таки в питерской культуре Не поощряется чрезмерное вторжение в чьё-то личное пространство. Но учитывая, что он мог навещать меня на Банковой, появляться на Марсовом поле и Васильевском острове, его можно было найти где-то в масштабах этой немалой территории. Для демона задачка несложная. Ну а если совсем честно, мой чёрный кот всегда был в курсе расположения пары грязных полуподвальных кабаков. где похмельный Гэндальф имеет привычку зависать. Его там прекрасно знают, понимают, уважают и всегда нальют на нюхаться в долг. Чижик-пыжик в такие места не залетает, так что переложить сии труды на плечи Фимы Синего никак не получилось бы. Да и не стоит наглеть, он и так никогда не отказывает. Без старого призрака нам вряд ли удастся запланированная авантюра. Поэтому, надеюсь, он все еще в силе. Та искрящая дыра на его шляпе, разумеется, продолжала меня тревожить. Но Гилла обещала помочь. А темные силы всегда держат слово. В своей интерпретации и в своих интересах, разумеется. Продолжаем. Что у нас? Кто? Ярослав Дорогуша! Ибн Гауда Эдеке Мценский! А это опять мы! Популярнейшая в будущем, а ныне пожилая, но бодрая рэп-группа Кастета Пистолета. Если что, ты нас не забыл, да? А вот мы тебя нет. Учитывая, что на первое письмо ты не успел ответить, мы понимаем твою занятость. Тяжкий труд пальцами щёлкать, сами такие. Ха-ха, шутка. Но по делам нашим грешным есть новое предложение. Чутка умерим взаимные требования. Давай-ка по компромиссу. Мы ограничиваем территорию типа только Московская, Ленинградская и Калининградская область. А, еще Свердловская. Да, Екатеринбург форева. Ты падаешь в цене. Без обид. Мы прямо сейчас платим 1000 рублей аванса. Кидай номер карты. Остальные 49 тысяч сразу после первого же чёса. Договор. Можешь не присылать, мы верим тебе на слово. И бонус. Та-дам! Небольшой рэпчик в твою честь. Ярослав, дорогуша, ты нас послушай, у тебя есть проблемы, а у нас реальные темы. И бабки крутятся мощно, мы твой шанс, это точно. Мы твоя лестница в небо, туда, где ты еще не был. И хоть мы все пенсионеры, но в рэпе мы пионеры. Ярослав, дорогуша, склоняй-ка к нам уши и не страдай дребеденью. Метись сюда, время деньги. Впечатляет, да? И это только начало. Рэп о творческом союзе Яжмага. И рэп группы Кастето Пистолета станет хитом всех площадок. Мы прокатали пару раз на Доме культуры на Биберево. Уборщица была в восторге. Собака даже выла. Дальше я читать не стал. С меня рэпу, простите за выражение, хватило. Счёт тоже не отправил, хотя искушение было. Что-то подсказывало, что на этом наша односторонняя переписка всё равно не закончится. Эти пожилые активисты просто так не отвяжутся. Поэтому сковывать себя хоть какими-то обязательствами аж за 1000 рублей казалось слишком непродуманным решением. И, пожалуй, я вновь возьму паузу, хотя бы до завтрашнего утра. Если, конечно, оно для меня наступит. Ну и будем о грустном. Нет смысла заморачиваться раньше времени. Давай ещё одно. Последнее на сегодня и отдыхаю. Я жмак Ярослав ибн Гаудамценский. Привет. Меня зовут Оля Науменко. И я спасу любую женщину от одиночества. Я буду говорить прямо. Как перестать быть страдальницей? Нормальных мужиков не осталось. Они предлагают золотые горы, а потом всё оказывается ложью. Но это мы, женщины, делаем их козлами. Где твоё сексуальное платье, а под ним ничего? Зачем ты встречаешь его на пороге со шваброй и борщом? Мущина, не эйфория. Ни один мужик не сделает тебя счастливой. Я вытащу тебя из кризиса. Я не собираюсь тебя жалеть. Я буду делать тебе больно. Я веду этот бесплатный марафон с плетью и в кожаном белье. Я приду к тебе, не дожидаясь, пока ты придёшь ко мне. Что за поток навязчивого, но бессознательного бреда я читаю? А, главное в конце. Как символично. И если ты, Ярослав, настоящий яжмак, а не дерьмо собачье, то ты поможешь мне спасти всех этих женщин. Отправь мое письмо всем адресатам своей почты. Даже мужчинам им тоже будет полезно. Также жду от тебя материальной поддержки. Эти деньги пойдут на помощь всем тем женщинам, которых ты предал, использовал и бросил. Загляни в свою душу и отправь мне по пять тысяч долларов за каждую. «Не жди, чтобы я тебе их перечислила. Помни, кармическое наказание неотвратимо». Корреспондентский счет для перевода средств. И т.д. и т.п. А вот тут уже нельзя было не ответить. Правда, стандартным, давно отработанным методом. Отправкой данного письма в прокуратуру. С просьбой в очередной раз оградить меня от насильственного вторжения с незнакомого аккаунта с целью обмана и... И вымогательство у меня же денежных средств. Копия заявления улетела ответным письмом той же Оле Науменко. Через пару минут я был внесён ею в чёрный список. Берите на заметку, пользуйтесь. Весьма действенное средство. Почему-то все эти борцы, борчехи, борцухи, борцуны за освобождение женщин, мужчин, дельфинов, анунаков от них же самих жутко боятся повесток в полицию. Немсколько странно, не правда ли? Но люди так устроены, что поделать. Они готовы страдать за других в интернете из-за деньги, но никогда в реальной жизни за бесплатно. Но кто я такой, чтобы их осуждать? Я не помешаю. Ах, Нонна. Как вы можете помешать одинокому яжмагу? Одно ваше явление в моей жизни раскрасило её в самые яркие цвета. Чуть не сказал радужные Вы ведь голодный? Просто я там попробовала сварить сосиски и цветную капусту. Вроде бы ничего не взорвалось. Да, по факту я был голоден, но это намеренное ограничение. Не стоит набивать пуза перед серьёзной операцией или авантюрой. Хотя, возможно, слово самоубийство более точно обрисовывало мои планы на ночь. Накрываем стол на четверых. У нас будет гость. Я помогу. Ошипаться. больше не будете, улыбнулась она. Мне пришлось опуститься на одно колено, томно вздохнуть и не прерывая зрительного контакта, нежно поцеловать кончики пальцев на её правой руке. Счастливая Нонна закатила глаза и с тихим стоном поплыла по стене. Уф, чёткий сотона. Всё работает. А то у меня уже начинали появляться комплексы от сомнений в своём природном обаянии. Быстро выпрямившись, я подхватил девушку за талию, и мы неспешным шагом в ритме аргентинского танго щик-как-щике выдвинулись на кухню. Нас там ждали. Старый призрак с усами в плечи сидел на краешке табурета, и скрящая дыра в его шляпе увеличилась почти вдвое, если не больше. Слегка взмыленный фамильяр вылизывал свои блестящие фаберже в углу за холодильником. Обычно он не слишком застенчив в этом плане, Во всяком случае, передо мной, но сейчас явно проявлял уважение к нашей гостье поселенке. Но, ну, ну, посмотрим, насколько его хватит. Друг мой, мне приятно было слышать твоё приглашение к столу. Церемонно поклонился он, пытаясь встать, но я удержал его. Моё тело, или то, что от него осталось, иногда подводит меня, но дух старого чародея силён, как никогда. Давай чёрный посланник сказал, что ныне ночью дружеская пирожка перерастёт в пиршество на поле битвы. Да, не стал юлить я, времени на дипломатические тонкости просто не было. Гендельв, понимающе покачал бородой, и я столь же беззаговорочно полез за виски. В моих частных запасах оставалось ещё как минимум 6 бутылок четырёх проверенных марок. Фризерок выгнул бровь, побарабанил пальцами по столу. Я остановился на недавней королеве Высокогорья. Что ж, прекрасный выбор. Я наполнил один бокал. Поскольку, во-первых, мне требовалась трезвая голова, а во-вторых, пить на голодный желудок это просто опускать печень в банку с синькой. Спасибо. Но как поёт кубанский казачий хор? Не для меня. Дурной знак поднимать кубок в одиночестве. Фамильяр демонстративно повернулся спиной, но прежде чем я извинился за его и своё поведение, мотивируя сложностью предстоящего действа, Нонна вдруг подала голос. А хотите, я с вами выпью. Почту за величайшую честь о прекрасное дева, чьи золотистые волосы светлы так же, как и её душа. Я неуверенно покосился на нашу сожительницу. Сколько помню, Она всегда топила за здоровый образ жизни. И если ты не прошёл школу молодого бойца на пиве и вине, то всё же начинать знакомство с дивным миром алкогольного опьянения сразу с крепкого виски это Ну она уже достала второй квадратный бокал богемского стекла и твёрдой рукой поставила его на скатерть. Я налил ровно на толщину мизинца. Позволю себе сказать тост. Словно бы внезапно помолодевший седобородый призрак всё-таки встал, облокатившись на стол. Когда-нибудь все мы уйдём в другой дивный мир, где всех нас будут ждать. Но пусть сегодня мы поднимем этот янтарный напиток, хранящий ароматы ветра, моря и солнца, за тех, кто рядом сейчас. На чьё плечо мы можем положиться? Ещё сердце будет биться рядом с нашим даже в самом последнем сражении. Это было мощно. Мой кот-демон в изумлении обернулся, принимая героическую позу Арагона, прекратившего вылизывание. Даже меня на слезу пробило, что уж говорить о глупенькой сентиментальной блондинке. Нонна чуть не бросилась с рыданиями на шею Гендельфа Серова, но с трудом удержав себя в руках, сначала сделала глоток Тут и замерла сердешная. Её ноздри расширились, ресницы затрепетали, щёки вспыхнули утренним багрянцем, колени подогнулись, глаза раскатились в разные стороны. Но я вовремя бросился вперёд, поймав красавицу, сам усадил на диванчик. Похоже, ближайшие полчаса мы будем лишены возможности слушать её бесценные указания по плану сегодняшней операции. Хороший виски. Значимо подтвердил мой друг, солютуя бокалом, пытающийся научиться дышать нонни, очищает разум от лишних мыслей и освобождает тело от лени. Так поведай же мне, на какую одинокую гору ты намерен повести нас сегодня? Я положил на стол лист бумаги и поступательно, пошагово начертил, как мне видится план освобождения белой невесточки. Тот же Фима обещал присоединиться в случае необходимости, но не потому, что так уж фанатеет от моих авантюр, а по причине банальной скуки в тосна. Если я не буду загружать его хоть чем-то, он же просто сопьётся от безделья. А у меня не так много друзей, чтобы можно было позволить себе их терять. Как уже упоминалось, наша бывшая сектантка, приобалдев от выпитого, в обсуждении участия не принимала по причине абсолютного невладения языком. Её хватало лишь на игривые подмигивания и глупые улыбки до ушей. А вот Гендельф и фамильяр как раз-таки активно присоединились и даже выдали пару-тройку полезных предложений. Я послушно ввёл их поправки в общий план. Разделение ответственности в таких вопросах бывает полезным, а вот суворовская упёртость чреватай. И ровно в 23:15 ночи из нашей квартиры вышла три фигуры в белых подвенечных платьях. Причём двое из них держали под ручки приплясывающую третью. Прямо над ними парило одно привидение мужского пола, толкинутое на всю седобородую голову. Оно несло в руках пластмассовый женский манекен из магазина, точно так же наряженный в белые свадебные кружева. Учитывая количество фриков в нашей культурной столице, особого внимания наша компания ни у кого не вызвала, хотя народу в 11:00 ночи на улицах ещё полным-полно. Да и честно говоря, вот допустим. Вы идёте по улице, синяя темень, жёлтые фонари, и вам навстречу топают три невесты. Вполне ведь обыденная ситуация, верно? Продолжаем описание. Итак, одна высокая брюнетка С мужскими плечами и барыновским профилем, при широком шаге, приподнимающая подол почти до колен. Вторая пониже, с наглой кошачьей мордой под фотой и чёрным хвостом, бодро торчащим сзади. А между ними качается, как цветок в проруби, третья, пикающая, краснощёкая блондинка с заплетающимися ногами. И как я уже говорил, над всеми ними на высоте 5 м Кружит слабо различимое серое привидение в широкополой шляпе волшебника, в обнимку с ещё одной девицей в белом, пребывающее в состоянии невозмутимого стояка. Разве хоть кто-то из коренных жителей северной столицы всерьёз удивится? Конечно, нет. В ночном Питере и не такое привидеться. Или не привидеться, так повезёт.